Из сада перешли в большой прохладный зал и тут стали играть на китайском бильярде. Денис Иванович и этим делом занялся с воодушевлением, почти ребяческим. Играл он очень плохо, но так весело смеялся своим неудачам, что увлек своей веселостью даже неприступную Анну. Наконец, в дверях зала показалась лопухеная плаксина, собиравшаяся уезжать. Да-да. Далеко Петру до Куликова поля рассудительно говорила Анна Петровна, заканчивая разговор и прощаясь. У ее племянницы сейчас же потухло оживление, и она тоже, прощаясь, низко присела перед Екатериной Николаевной. Лопухина, простившись со плаксинами простилась и с Денисом Ивановичем, сказав ему, чтобы он завтра тоже приезжал. Значит, оставаться дольше ему было нечего, и он ушел в полном недоумении». Выходило, что он был у Лопухиных лишь для того, чтобы играть с барышнями в бильбоке, серсо и на китайском бильярде. Однако, хотя это могло показаться очень глупо, но Денис Иванович не жалел потерянного времени. Он провел его очень недурно и был доволен, и вместе с тем удивлялся, как он не замечал прежде, какова на самом деле племянница Аплаксиной. «Вот тебе и старая дива», — думал он, вспоминая, как ловила она кольца как смеялась, когда его шарик не попадал на большую цифру в бильярде. Вернувшись домой, он переоделся, сам вычистил свой мундир, повесил его в шкаф и сел с книгой в руках у растворенной двери на своей вышке. И чем дольше сидел он, тем сильнее охватывало его чувство никогда не испытанного им до сих пор довольства и наслаждения жизнью. Он читал, не вдумываясь в текст, и сейчас же забывал прочитанное – и был далеко от дома, от отношений к матери, к Зиновию Яковлевичу и ко всему, что обыкновенно не давало ему покоя и точило его постоянно и неотступно. И вместе с тем он не грезил, не думал ни о чем, не заставлял насильно работать свое воображение, чтобы забыться и отрешиться от окружавшей его действительности. На лестнице послышались шаги, чьи-то чужие, это шел не Васька. Денис Иванович очнулся, встал и обернулся к двери. В дверях показался лакей Степка и повалился ему в ноги. «Что ты, что с тобой?» – испугался Денис Иванович. «Барин, батюшка, заступитесь вы за меня!» – завопил Степка громким голосом. «Да полно, встань, встань ты! Встань и расскажи толком!» – говорил Денис Иванович, сились поднять с пола лакея. Степка поднялся, но не вставая с колен, сложил руки и, смотря на Дениса Ивановича снизу вверх, В молитвенной позе продолжал исступленно просить его: заступитесь, батюшка, за что же с человеком поступать так, ежели он ни душой, ни телом не виноват. Да ты встань, настаивал Денис Иванович, но так как Степка не вставал, то он сам опустился на одно колено перед ним и проговорил Ну вот так и будем стоять, коли хочешь, друг перед другом. Степка, никак не ожидавший этого, оторопел и вскочил, как ужаленный. — Барин, да что же это? — задрожал он всем телом. — Ты успокойся, — внушительно приказал ему Денис Иванович и положил ему руку на плечо. — Ну говори толком, что случилось? У Степки судорога сжимала горло, и рыдания душили его, но он силился выговорить сквозь них. — Меня в деревню ссылают, огороды копать, а ни за что. Я ни душой, ни телом, ни даже выговора не получил, а Зиновий Яклич велит вдруг... Тебя в деревню ссылают, да, огороды копать, а у меня тут жена и дочь. Пропадут они без меня тут, да и там в деревне. Дворовому житья нет. Что, в школе бы за дело, а тут, как перед Богом, ни в чем не виноват. Степку обидела, возмутило и привело в неистовство главным образом, не само наказание, хотя оно было ужасно для дворового, которого как сосланного и подвергшегося опали, Действительно сживали со света и вымещали на нем всю злобу деревни, к дармоедам дворовым вообще. Как будто они были виноваты, что господа их взяли к себе в хоромы. Его возмутила несправедливость наказания, свалившегося на него ни за что, и он пришел в такое отчаяние, что решился искать заступничество у молодого барина. Прежде никому это и в голову не пришло бы, но теперь... После вчерашней истории с мундиром появилась уже заметная брешь в крепости самовластия Лидии Алексеевны.